обольщенные таким вниманием редакторы, сейчас же, конечно, оповестили об этом свою публику и вынесли на базар ежедневной журналистики всю пикантную суть своей интимной беседы с диктатором. Вслед за этим либеральные фонды Графа снова поднялись в публике и ожидания ее опять оживились. Для поддержания того и другого он в октябре месяце съездил на короткое время в Ливадию, а по возвращении его оттуда с шестью проектами, касающимися, как писалось тогда, различных преобразований в области государственного управления, опять лихорадочно пошли по Петербургу и России новые сенсационные слухи, что теперь уже окончательно конец всему старому – Конституция. Конституция, самая широкая, самая либеральная, уже подписана и будет торжественно дана не сегодня-завтра, и вот здание реформ, наконец-то, увенчается правовым порядком. А между тем... Внутри России продолжались и разрушительные пожары с поджогами, и голод, сопровождавшими его болезнями и смертностью, и страшное конократство, и земские неурядицы, дошедшие до того, что земля войска Донского усерднейше стала ходатайствовать об избавлении ее от благодеяний навязанного ей земства. Продолжались и крупные хищения из и земских сундуков, и банковых касс, без власти в уездах среди избытка разнообразных, но бессильных властей, испаивание народа кулаками-кабачиками и жидами, и кабалаева у кулаков, и отдача обнищавших крестьян в принудительные работы за недоимки, и фабричные забастовки, и крестьянские волнения по поводу черного передела, и развращение детей в земских школах, вносимые туда разными Софьями-Перовскими, Кутитонскими, Нечаевыми, Соловьевыми, Желябовыми, которые в свое время все были сельскими учителями и учительницами. Все это шло своим обычным порядком, равно как и подпольная работа притаившихся и притихших пока что бунтарей, которые, тем не менее, в это самое время энергичнее, чем когда-либо, подготовляли величайшее из своих злодеяний. Но ко всем этим невзгодам прибавилось еще и новое, давно уже не проявлявшееся в виде повсеместных студенческих волнений. Начались эти волнения с поездки представителя подлежащего ведомства по учебным округам, где в каждом университетском городе он считал нужным обращаться со своими руководящими речами и спичами не только к профессорскому персоналу, но и к студентам в полном составе последних. Эти красивые речи, исполненные новых веяний и идей, децентрализации учебного дела и освобождения его от излишней регламентации, вместе с критикой всех распоряжений и направлений графа Толстого и с обещаниями полной их отмены и полного восстановления либерального университетского устава 1863 года, речи эти из уст такого лица, обращаемые непосредственно к самой молодежи, производили на нее тем более сильное и охмеляющее впечатление, что автор их тут же предоставлял учащимся право входить к нему с петициями о своих корпоративных нуждах, потребностях и желаниях. А при этом еще и газеты, как столичные, так и провинциальные, с торжеством возвещали орби урби что он в основу своей деятельности кладет принцип, диаметрально противоположный тому, каким руководствовался граф Толстой, доводивший регламентацию до крайних пределов возможного. Эта поездка по России вызвала со стороны студентов разных университетов и некоторых специальных институтов множество петиций о расширениях их студенческих прав и преимуществ. По всем университетам пошли опять бурные сходки, волнения и столкновения с начальством, с полицией и так далее. В петициях этих ходатайствовалось о невозбранном праве сходок во всякое время для обсуждения не только своих бытовых, но и учебных вопросов, о праве избирать самим своих профессоров, об устранении общеполицейского и уничтожении специально инспекторского надзора за студентами внутри и вне стен университета, о восстановлении университетского и особого еще студенческого суда, о праве подачи и впредь петиций, помимо своего начальства непосредственно самому министру, через своих выборных представителей, о праве иметь бесконтрольно свои особые библиотеки, помимо университетских, свои читальни, кассы, кухмистерские, о допущении в университеты без всякого ограничения евреев и учащихся женщин в признанном звании студенток и со всеми университетскими для них правами, о праве студентов вступать в брак и так далее. Таким образом, не иное, что как сами же эти руководящие речи возбудили в учащейся молодежи излишние неоправдавшиеся надежды и неуместные притязания и отвлекали этим людей от занятия прямым своим делом.